Первое. Первый из этих положений, к которому главным образом относится упоминавшийся аргумент, едва ли обсуждается ради него самого, за исключением последнего отрывка, который мы только что привели. Здесь доказывается, что сравнение знания существования и понимания числа необходимо для знания но не могут включаться в восприятие, поскольку они не осуществляются через какой-либо орган чувств. О них можно сказать, что это разные вещи. Начнем с подобия и неподобия. То, что два оттенка цвета, на которые я смотрю, подобны или неподобны в зависимости от обстоятельств, представляет собой нечто, что я со своей стороны должен был бы принять не как восприятие, но как суждение восприятия. Я должен сказать, что восприятие не является знанием, но лишь чем-то, что имеет место и что принадлежит равным образом и к миру физики, и к миру психологии. Мы, естественно, считаем восприятие, как это делает и Платон, отношение между воспринимающим лицом и каким-либо объектом. Мы говорим «я вижу стол». мы здесь «я» и «стол» являются логическими конструкциями. Суть голого явления – просто определенные цветные пятна, Они ассоциируются с образами осязания, они могут вызвать слова и могут стать источником воспоминаний. Психический объект восприятия, поскольку он наполнен образами осязания, становится объектом, о котором предполагают, что он физический. Наполненный же словами и воспоминаниями, он становится восприятием который является частью субъекта и считается духовным. Психический объект восприятия – это именно явление, он не бывает ни истинным, ни ложным. Заполненный словами он есть суждение и способен быть истинным или ложным. Это суждение я называю суждением восприятия. Предложение знания есть восприятие», следует истолковывать как означающее «знание есть суждение восприятия». Только в этой форме оно способно в грамматическом отношении быть правильным. Вернемся к подобию и неподобию. Когда я воспринимаю одновременно два цвета, то в силу своего подобия и неподобия, они вполне могут быть частью данного, и о них можно утверждать в суждении восприятия. Аргумент Платона, что мы не имеем органы чувств для восприятия подобия и неподобия, игнорирует кору головного мозга и предполагает, что все органы чувств должны находиться на поверхности тела.